Был он настолько индивидуальный, что язык не поворачивался назвать их камнями. Для него они имели такой же своеобразие, как лицо человека. Там были срезы осадочных пород из скалы Аттула, удивительные связи тысячелетий, или гранит с чудесными белыми следяными вкраплениями. Это были частички земли планеты по которой он ступал. Каждая из которых отличалась от других по своему происхождению. Он знал их, как знал людей. Джеймс собирал образцы пород с детства. Он едва ли мог вспомнить, когда началось его увлечение. По рассказам матери, ей приходилось вынимать камешки у него изо рта. то был не проглотил их. Джеймс собирал красивые камни, которые предлагал ему Филипп Данн. Филипп сам был геологом. И очень удачливо он часто приглашал к себе домой молодого Джеймса, делая это тайком от его родителей. Семья Кучера и местные молошницы. Джеймс был ближайшим другом Филиппа, у которого не было сына. А у митрика четыре дочери, над одной из которых Филипп в шутку предлагал Джеймсу жениться. Но совсем не в шутку Джеймс представлял себе, как в один прекрасный день женится на второй дочери, Эвеан. Она была прелестной, яркой, добросердечной и меньше остальных походила на мать. Джеймс не мог равнодушно пройти мимо микроскопа. Он наклонился над ним, чтобы разглядеть срез породы, толщина из бумажный лист. Взял из рук самого карандаши и добавил кое-что от себя в его записи. Он развернул стул и сел на него. Необычный проект был Мэнин состявлен. А в следующий уже отложен. Джеймс не мог объяснить это иначе, Как сказал, что он был частью того, что находилось у него за спиной из конца в конец лаборатории, от пола до потолка, от стены до стены, на стеллаже в 10 футов. Сундуки и корзины для багажа, которые он привёз с собой из Африки. В них было собрано всё: образцы почвы, записки, дневники, геологические пробы, данные по всей его экспедиции. Работа 148 человек. Эти предметы пережили тех, чьи руки держали их, поднимали и маркировали, осторожно заворачивали, укладывали в корзины и заносили в журнал. Иссе Джеймсу приходилось открывать корзины, то он долго не решался прикоснуться к этим вещам. Он думал о тех, кто уже умер, и о друзья, помощники, Он видел в этих камнях их лица, узнавал их почерк в журналах. Боль пронзала его каждый раз. Это беспокойство, как он считал, было причиной, из-за которой он запаздывал с проектом. Проект, по сути дела, был грандиозный, начать предстояло с создания карт. Микроскопические исследования и химический анализ привезенных образцов должны были прояснить картину Африки в Тамведии, в каком ещё никто этого не делал. Если бы ему удалось собрать все данные в единое, он взял бы геохимические карты распределения каждого химического элемента и геофизические карты. Он со своей командой собирался описать систему грунтовых вод, сделать сейсмологические карты. Короче говоря, данные и образцы как следует упорядочены. И мерин для Джеймса куда больше значения, нежели всё золото мира. Он только приступил к работе. Месяц прошёл, а ещё ничего не сделано. Могу я войти? Джеймс поднял голову и почувствовал замешательство. Николь. Он посмотрел на часы. Она опоздала на несколько минут. Так незаметно пробежало время. Он улыбнулся и встал со стула, и в взгляд светилась уже знакомая ему радость.